Глава вторая. Честно говоря, меня в данный момент мало волновали последствия. Только прежде чем выпускать магию, я все же хотела узнать, за что Алмир убил Эриона. Я распахнула двери замка, но в холле никого не оказалось. Из гостиной доносились голоса, туда я и направилась. Еще на подходе стало ясно, что там все мое семейство. Вот только их сейчас не хватало. Пусть мачеха с сестрой не вызывали у меня теплых чувств, но я все равно не хотела, чтобы и они случайно попали под удар моей магии. И уж тем более отец. Да и замок жалко. Но ничего, как-нибудь заставлю Алмира выйти отсюда. А потом, уже на безопасном расстоянии, он мне за все ответит. А пока пришлось все-таки хоть немного унять свою жажду мести. Двери гостиной были распахнуты, так что еще раньше, чем собравшиеся меня заметили, я увидела их и услышала разговор. Отец нервно и суетливо вышагивал по комнате, то и дело поправляя поношенный сюртук. Тавия была сама любезность. Она стояла у кресла, в котором угнездилась моя сестрица. Малетта красовалась в своем лучшем платье, вся сияющая и кокетливая. Казалось, она готова вот-вот Алмиру на шею броситься, или лужиться и у его ног растечься. Ну да, молодой и богатый красавец, как такого упустить? Сам же, так сказать, виновник торжества был совершенно невозмутим. Даже в простом дорожном костюме, на контрасте с обстановкой и окружающими, он производил впечатление короля среди черни. Я едва подавила порыв прямо сейчас зарядить в него так и рвущейся магией. Но как не жалко было упускать элемент неожиданности, отца и замок мне было жальче. — Лорд Алмир, это такая честь для нас! — продолжала лебезить моя мачеха. Мы безмерно польщены вашим визитом и уж тем более вашим выбором, который пал именно на нашу семью. И в знак глубочайшего уважения я бы очень хотела вам помочь. Но вопрос очень деликатный, так что прошу понять меня правильно. Она заговорила чуть тише, в голосе послышались извиняющиеся нотки. «Дело в том, что Велена...» — мачеха демонстративно вздохнула. «У нас, конечно, не принято говорить об этом, но я обязана вас предупредить. К огромному моему сожалению, Велена довольно груба и агрессивна, к тому же вынуждена признать, она немного не в себе». «Тави», — растерянно пробормотал мой отец. «Да, Гирт, не в себе», — с нажимом повторила она, бросив лютый взгляд на мужа, и с любезной улыбкой продолжила. «Поэтому, лорд Алмир, я вынуждена попытаться отговорить вас от столь опрометчивого решения». «Но...» — она выдержала паузу и радостно добавила. «Эта проблема легко решается. К счастью, у нас есть еще одна дочь». Малета тут же вскочила с кресла и изящно присела в реверансе, чарующе поглядывая на невозмутимого Алмира. А ее мать все расписывала. «Уверяю вас, Малета — чудесная девушка». — Доброе, воспитанное, никогда лишнего слова не скажет. От женихов отбоя нет, но вы же сами понимаете, наследница великого рода Ифордан не станет размениваться по мелочам. Но так как ваш род, лорд Алмир, тоже весьма знатен, мы вполне можем прийти к обоюдному соглашению. Тавия едва не потирала руки в предвкушении. Но, как ни странно, Алмир не оправдал ее надежд. Хоть и вежливо, но довольно равнодушно произнес. «Благодарю. Но, как я и говорил, меня интересует исключительно Велена. Так что пора бы уже, наконец, обсудить условия брачного договора». Я просто ушам своим не поверила. Ладно, до этого спектакль Тавии с был вполне предсказуем, учитывая, как моя мачеха все старалась повыгоднее выдать свою дочь замуж. Но вот эти слова Алмира... Это что же получается? «Вчера он убил моего жениха». А сегодня весь такой невозмутимый явился делать мне предложение. Он вообще в своем уме, хотя явно в своем, просто настолько нагл. Но для меня это стало последней каплей. Несколько шагов, и я переступила порог гостиной. Тут же моя магия выплеснулась в целенаправленном порыве. По комнате с мертоносной волной ринулся мерцающий свет. С истошным визгом Тави и Малета пытались скрыться за диваном. Мой не менее храбрый отец вообще юркнул за спину Алмира, а сам убийца Эриона даже не дрогнул. Лениво провел пальцами в воздухе, словно собирая невидимую паутину, и тут же, достигший его свет, закрутился водоворотом и буквально растаял у него на ладони. Я просто глазам своим не поверила. В гостиной воцарилась звенящая тишина. От порога, где замерла ошарашенная я, тянулся широкий, выжженный и пока еще дымящийся след прямо к Алмиру. Из-за паленного дивана опасливо выглядывали моя мачеха сестрой, и отец. Все силился что-то сказать, но, похоже, решимости не хватало. Зато хватало у кое-кого другого. Чуть усмехнувшись и не сводя с меня откровенно оценивающего взгляда, Алмир произнес: Я тоже рад тебя видеть. Велена, наконец-то ты пришла, робко проблеял мой отец. Мы все тебя ждем хотел добавить что то еще но вновь похрабревшая Тавия визгливо завопила а я предупреждала что она не в себе ее давно пора держать в заперти в подвале чтобы не мешала жить нормальным людям да тут же подакнула малета но я на них даже не взглянула все мое внимание занимал алмир сжав кулаки я решительно направилась к нему ты от захлестывающей злости даже голос прерывался Как у тебя вообще хватило наглости явиться сюда? Пусть моя магия теперь безмолвствовала, но как же мне хотелось стереть с лица этого гада невозмутимое выражение. Но Алмир миг перехватил меня за запястье и не отпускал. Спокойно, Вилена, спокойно. Снисходительно улыбался, но взгляд карих глаз оставался ледяным. Я, конечно, признателен за столь неравнодушный прием, но давай твою истерику отложим на потом. Сначала нужно уладить некоторые формальности. Ты же просила, чтобы я дал тебе время подумать. Полагаю, нескольких месяцев было вполне достаточно. Я же тебе еще тогда ответила отказом. Я все никак не могла вырваться из стальной хватки. До тебя это до сих пор не дошло? Ну почему же? Для меня сразу еще в тот момент дошло, что ты попросту не способна принимать верное решение. Вот я милостиво и дал тебе время еще поразмыслить. Казалось, Алмира очень забавляет моя реакция. «Майер сейчас привезет к нам первосвященника», — спешно пояснил мне отец, отводя глаза. Ему явно было неловко из-за происходящего. «И мы все уладим». «Никто ничего не уладит», — процедила я сквозь зубы и тихо, ненавидяще прошептала Алмиру. «Ты убил Эриона! Ты убил того, кого я люблю всем сердцем! Как ты вообще посмел после этого показаться на глаза?» «Позволь, я тебе кое в чем признаюсь». По-прежнему крепко меня держа, Алмир наклонился к моему лицу и прошептал на ухо, обжигая дыханием. «Если бы можно было как-то переместиться во времени назад, во вчерашний день и что-то исправить...» Он сокрушенно вздохнул, словно сожалея. «То я бы с удовольствием убил его снова». Я дернулась как от удара. Уже даже без моего приказа магия воплотилась снова, в вмиг окутала нас, угрожающий трещащим кокону, но снова не причинила Алмиру ни малейшего вреда. «Ненавижу тебя! Ненавижу!» «Извини, но мне абсолютно все равно». Его взгляд обдал холодом, но все же Алмир меня отпустил. Потирая запястье, я отошла от него на пару шагов. Как же неимоверно злила, что я ничего не могу ему противопоставить. Ни магии, ни физически. Алмир вообще мне казался теперь прямо какой-то нерушимой глыбой. Как ни прискорбно было это признавать, но я была попросту не в силах с ним тягаться. В Велена, чуть заикаясь, выдал мой отец. Ты ведешь себя неподобающе. А как еще я должна себя вести? Сорвалась я. Он убил Эриона. Э -э Эрион — это тот, за кого ты замуж собиралась? Отец, похоже, даже не удосушился запомнить его имя. — Ну что ж, в жизни всякое бывает. И вообще, ты должна быть очень благодарна лорду Алмиру, что, несмотря на твое странное поведение сейчас, он не изменил своего решения. И тут же бросил взгляд, полный робкой надежды на Алмира. — Вы ведь не передумали, правда? — Естественно, я не передумал. Ваша дочь станет моей женой. — Но теперь-то вы, надеюсь, понимаете, что выбрать нужно младшую? Едва не сходила ядом моя мачеха. Давайте вы не будете лезть в это дело. Похоже, у Алмира уже кончалось терпение, а вместе с ним и вежливость. Моей женой станет именно Велена. А мое мнение ты спросить не забыл? Я едва сдерживала ярость, прекрасно понимая, что все равно ничего сделать ему не смогу. Лишь в очередной раз выставлю себя истеричкой. А зачем мне твое мнение? Алмир и брови не повел. Твой отец, как на данный момент старше Макрода, Вполне может тебе приказать, и ты не сможешь ослушаться. «Папа, ну ты же так не сделаешь?» Я не сомневалась в ответе отца. Но он ничего не сказал, отвел взгляд. И уже одно это стало для меня красноречивее всех слов. Тут послышались шаги, и в гостиную спешно вошел господин Майер, а за ним пожилой первосвященник. Я почувствовала себя загнанным в ловушку зверем. Попятившись, спешно вышла из комнаты. И хотя меня окликнул отец и господин Майер, я даже не обернулась. К выходу из замка устремилась уже бегом. Ни на мгновение я здесь не останусь. Отец и вправду мог приказать, и магического приказа я бы ослушаться не смогла, при всем желании. И теперь был только один выход — исчезнуть отсюда. К сожалению, мне идти-то толком было некуда. И я прекрасно понимала, что меня начнут искать. Пусть я совсем мало знала Алмира, но уже сложилось впечатление как о человеке, который ни за что не отступится. Оставалось надеяться, что я все же ошибаюсь. И вообще, пусть вон на Малете женится, они уж точно идеальная парочка. Ну, а я немного отсижусь в безопасности, а потом уже куда-нибудь подамся. По крайней мере, служанкой всегда смогу устроиться. В моей семье никто не знал, что я хожу к источнику. В свое время родители строго-настолько запрещали его искать, так что наверняка отец и по сей день был уверен, что я этим не интересовалась. Но справедливости ради, сама бы я никогда не нашла потаенное место. Мне лет пять назад его бран показал. Как же мне не хватало старшего брата. Уж он-то точно бы не допустил, чтобы так со мной обращались. Только после его смерти мачеха и сестрой стали настолько откровенно наглеть, а отец окончательно потерял интерес к чему-либо, кроме денег и карточной игры. Бран тоже был с рождения отмечен магией рода, и в отличие от меня он смог учиться в столичной гильдии, правда, при этом работал ночами, чтобы оплачивать обучение, и его бы ждало блестящее будущее, но два года назад несчастный случай отнял у меня брата. Вот и получалось, что я теперь последний представитель рода Ифордан и единственное средоточие нашей редкой магии, наверное, именно поэтому Алмир и прицепился. Ничем иным я этот его ненормальный интерес ко мне объяснить не могла. Пока я добиралась до источника, окончательно стемнело. Но темнота меня не пугала. Здесь, вокруг поросшего мухом белого камня, витали крохотные светлячки, больше похожие на магические сполохи. Мое появление их не испугало. Они продолжали роиться вокруг, озаряя лес колдовским светом. Я села на траву, прислонившись спиной к теплому камню, и устало закрыла глаза. «Пережду здесь, а когда все уснут, прокрадусь обратно в замок». Я знаю, где у мачехи тайник, вот туда и наведаюсь. Как не противно было опускаться до такого, но без денег у меня нет шансов убраться отсюда. В округе все равно все знают о и Фордан и характерном отличии в виде белой пряди. Так что за простую служанку тут себя не выдашь. А чтобы уехать далеко, где меня точно никто не знает, нужны деньги. Мне очень хотелось поехать в столицу. Там затеряться проще всего, да и смогу хотя бы на могилу Карину прийти». Но, с другой стороны, именно в столице жил Алмир. «Велена!» — шорохом ветвей старого дерева раздался голос источника. «Помоги мне!» — тихо попросила я. «Пожалуйста, дай совет. Куда пойти, чтобы начать новую жизнь? Тебе ведь наверняка наперед известно, как все может сложиться. Ты же ведаешь не только прошлое, но и будущее, верно?» «Верно!» прозвучало в ответ едва слышно, словно бы трепыханием крыльев светлячков. «Ты должна уехать с ним». «С ним — это с кем?» — озадачилась я. «Кто-то мне поможет, но кто?» «Ты уедешь с Алмиром. Ты будешь смиренной и не станешь противиться ему». «Что?» — обомлела я, даже на ноги скочила. «Да ни за что я так не сделаю. Ни за что и никогда!» Камень полыхнул так ослепительно, что мне пришлось даже зажмуриться. Ощутимо обдал жаром, как волной, едва не сбив с ног. «Ты должна это сделать», — ответ прозвучал по-прежнему тихо и умиротворенно. «Это единственный шанс сохранить рот и Фердан». Я пыталась тоже говорить спокойно, но голос зазвенел от негодования. «Я всегда слушалась твоих советов». И всегда ты оказывался прав. Но сейчас не проси меня сделать то, что я делать точно не стану. Я ненавижу Алмира, этого... этого напыщенного, высокородного индюка, который считает, что ему все позволено. «Ты должна послушаться, Велена», — шумела листва в кроне дерева, опутавшего камень своими корнями. «Ты вернешься в замок, исполнишь волю Алмира, но это не конец». Да. Я нервно усмехнулась. А вот как для меня так точно конец? Порой, чтобы выиграть войну, приходится проиграть сражение. Не бойся, у тебя будет время. Я... Голос дрогнул. Я смогу отомстить Алмиру за смерть Эриона? Ты научишься магии. Ты найдешь ответы на многие свои вопросы. Невесть, откуда взявшаяся молния, ударила прямо в камень, отколов от него небольшой кусок. Испуганно вскрикнув, я отскочила в сторону, а отколовшаяся часть вдруг начала прямо на траве плавиться, обретая очертания. Несколько мгновений, и в шаге от меня лежал каменный кинжал, настолько острый, что даже окружающие травинки сами собой срезались. «Возьми его с собой, храни в тайне от всех». «В нужный час ты применишь его?» Дрожащими от волнения пальцами я подняла кинжал. От него исходило знакомое тепло магического источника. Тихо призналась. «Меня ужасает уже сама мысль о том, чтобы стать женой Алмира. Но как бы я его ни ненавидела, я не уверена, что мне хватит мужества однажды вонзить кинжал в его сердце». «В нужный час мужество придет», Легкий ветер всколыхнул траву под ногами. «Наберись терпения. Знаешь же, как бы ты ни была нужна Алмиру, он тебе нужен не меньше. Поэтому ты примешь его условия, уедешь с ним. Не заставляй нас приказывать тебе магией. Согласись сама». Я горько усмехнулась. «Знаешь, ты всегда был моей тайной опорой». Магический источник рода, хранящий частицы душ всех моих предков. А по сути ты ничем не лучше моего отца. Тоже готов сломать мою жизнь, лишь бы я выполнила твою волю. Нет, Велена, раздались все шорохи разум. Мы стремимся сохранить твою жизнь, сохранить сам наш род. Ты последняя его хранительница. Ты самое дорогое и важное, что у нас есть. И тебе мы желаем лишь добра. Пусть сейчас и кажется оно слишком горьким. Просто поверь, так лучше. Ты должна это сделать. Там, вдали, мы все равно будем с тобой. Вся древняя сила рода с тобой. Доверься нам. Послушайся. Все именно так и должно произойти. Я не стала ничего отвечать. По-прежнему, сжимая рукоять кинжала, пошла прочь. Светлячки следовали за мной, освещая путь через темный лес. И пусть мне было тошно от одной мысли об Алмире, но я все же доверилась магическому источнику. Хотя, какая разница? Воспротився я, магии все равно заставил бы выполнить его волю. С каждым мгновением ненависть все больше крепла во мне. Ненависть к тому, чья прихоть вот так запросто сломала мне жизнь. Ну ничего, мы еще посмотрим, кто кого. Несмотря на поздний час, в замке никто не спал. В просторном кабинете, который давно уже больше походил на заброшенный склеп, чем на комнату, все и собрались. Раньше здесь находилась библиотека, и до сих пор сохранился второй этаж с уже пустующими стеллажами. Я вошла через другой вход, ведущий именно туда. И теперь, облокотившись на перила, так никем не замеченное наблюдала за происходящим. Первосвященник все стремился задремать прямо в кресле. Малета откровенно скучала, беспрестанно обмахиваясь веером. Господин Майер что-то судорожно искал в нагромождении старых бумаг на покосившемся от времени столе. А мачеха и отец все вертелись вокруг Алмира, как пара попрошаек. «А еще у нас очень ветхая лестница в холле», подобострастно поглядывал на молодого лорда мой отец. И это была явно уже не первая просьба. Причем сомневаюсь, что выклинченные деньги пошли бы именно на эти цели. «И Малете нужно богатое приданное», — добавляла Тавия. Видимо, понимая, что саму дочь Алмиру спихнуть не получится, решила хоть стрясти денег побольше. «А еще нам хорошо бы заменить крышу в восточном крыле замка», — не унимался папа. «И мы с Малетой хотели бы на пару месяцев съездить в Заран. Говорят, там чудесный климат», — в свою очередь перечисляла моя мачеха. «И наряды», — вякнула сама Малетта. «Мне нужны наряды», — А еще туфельки и шляпки, и все самое модное. И драгоценности. Я хочу много драгоценностей. Извините, что перебиваю, — вмешался господин Майер. Но вашей семье для начала не мешало бы рассчитаться со всеми долгами. Долги — это мужское дело, — недовольно поморщилась Тавия. Пусть Гирт сам этим занимается, мы с Малетой тут ни при чем. И вдохновенно добавила. Так вот, лорд Алмир, нам еще нужно... «Но, дорогая!» — робко начал мой отец. «А как же долги?» — в свою очередь снова завел лорд Майер. «Хватит!» — уже и без того раздраженный Алмир перебил весь этот гвалт. «Сумма! Назовите конкретную сумму!» «Как управляющий делами семьи Эфордан!» — чуть визгливо от возмущения заявил господин Майер, потрясая бумагами. Я обязан сообщить, что сумма их долгов за последние годы составляет 4 миллиона 829 тысяч 119 даринов. Я тихо ахнула. Да это же просто баснословные деньги. Я, конечно, понимала, что дела наши идут плохо, но не думала, что до такой степени. Но, как ни странно, Алмир не послал тут же все мое семейство вместе с самой идеей на мне жениться. Совершенно невозмутимо слушал господина Майера. А тот продолжал. И если в ближайшее время этот долг не будет погашен, родовой замок и все прилегающие земли отойдут в собственность кредиторов. Наш замок? Исконная обитель нашего рода? Я всегда жалела отца. Я все пыталась его понять и найти оправдание его поступкам. Но сейчас просто беспрекрас взглянула на все это. Я же прекрасно помнила, как мы жили, когда еще жива была мама. В моих детских воспоминаниях замок выглядел роскошным. Мы вообще ни в чем не нуждались. Но неужели уже в то время все катилось к такому итогу? Страсть отца к азартным играм, его нежелание заниматься делами, его легкомыслие и жажда развлечений. Наверное, состояние рода тогда казалось ему неисчерпаемым. И чего в итоге добился этот человек? Его сына, наследник, погиб, пытаясь заработать, чтобы оплатить свое обучение и хоть как-то свести концы с концами. Родовой замок вот-вот отойдет за долги кредиторам. И мой отец. «Готов фактически продать собственную дочь тому, кого она всем сердцем ненавидит?» Погруженная в эти тяжелые мысли, я часть дальнейшего разговора прослушала, но, похоже, Алмир согласился выплатить назначенную сумму. «Но как же...» — попыталась заикнуться Тавия. «И больше ни одного Дарина», — перебил Алмир холодно. «Мне нужна одна Велена. Я не собираюсь содержать кучу нахлебников». «Я погашу все долги вашей семьи, так что по миру не пойдете. Но на этом все. Хотя вы недостойны даже этого. Знаете, в детстве я был здесь проездом вместе с отцом. Я прекрасно помню, каким был этот замок тогда. И то, во что вы превратили обитель некогда величайшего рода, просто уму непостижимо». Моя мачеха клацнула зубами от досады. Малета обиженно поджала губы, а отец замялся на месте, потупив взгляд. Он даже не попытался ничего ответить, прямо как нашкодивший школьник перед строгим учителем. И ничего, что этот учитель вдвое его младше. Господин Майер поспешил нарушить возникшую неловкую паузу. «Э, «Ну что ж», — осторожно произнес он, — «значит, на то мы сойдемся?» «Лорд Алмир в качестве жеста доброй воли жертвует семье своей невесты указанную сумму и...» «Не совсем так», — перебил Алмир. Они не получат на руки ни одного Дарина. Все будет оформляться через вас, по долговым бумагам. А то, как я смутно догадываюсь, тут найдут совсем другое применение этим деньгам. Вот теперь уже моя мачеха смотрела на него с неприкрытой ненавистью. Как бы мне самой он ни был противен, но сейчас я в какой-то мере даже почувствовала Калмиру признательность. Правда, она все равно не могла заглушить других чувств. Да и уж очень коробило, что фактически Алмир попросту меня покупает. Я больше не стала таиться, направилась вниз по лесенке от стеллажей к ним. Я, конечно, ожидала услышать ехидные комментарии насчет моего возвращения, но, как ни удивительно, обошлось без этого. Мы встретились с Алмиром взглядами. Даже странно, но я не заметила никакого злорадства и торжества. Он словно бы и так знал, что я все равно вернусь, никуда от него не денусь. И наверняка не сомневался, что тоже исключительно из-за денег. «Что ж, хорошо. Мой отец выглядел до нельзя удрученным. Пусть хотя бы и так. Но я все же надеюсь, доброе сердце моей дочери не позволит ей оставить своего старого немощного отца в нищете». Был брошен робкий взгляд на меня. Но я сделала вид, что этого даже не заметила. С невозмутимым видом пересекла комнату и села в свободное обшарпанное кресло. Между тем, господин Майер уже составил нужный документ, дал его подписать Алмиру и закрепил магической печатью, а затем разбудил дремлющего первосвященника. — Господин Арнадо, проснитесь, пожалуйста. — Что такое? — встрепенулся старичок. — Мы уладили все формальности. Теперь слово за вами, — сообщил господин Майер. — Вы должны уже сегодня назначить дату церемонии. — На этой же неделе, — настойчиво уточнил Алмир. «Сожалею, но придется ждать как минимум два месяца», — первосвященник покачал седой головой. «Так как леди Вилена должна была сегодня сочетаться узами брака с другим, теперь ей будет дозволено пройти свадебную церемонию только через два месяца. Только к тому моменту окончательно исчезнут предварительно созданные узы наречения». На скулах Алмира заиграли желваки. Такой срок его явно не обрадовал. «Ладно». «Два месяца, так два месяца. А церемонию наречения когда можно пройти?» «Уже через неделю вполне», — с готовностью кивнул первосвященник. «Вы будете сочетаться в нашем храме?» «Естественно, нет. Я сегодня же увезу Велену с собой». «Но до свадьбы еще два месяца», — ядовито напомнила мачеха. «Ну, понятно. Она уже вознамерилась все это время пить из меня кровь, вымещая свою злобу». «И что?» Алмир глянул на нее, как на надоедливую мошку. «Велена не останется тут ни на один день». «Но как же правило приличия?» — осторожно напомнил господин Майер. «Естественно, к моей невесте будет приставлена дуэнья, на все время оставшейся до свадьбы», — чуть раздраженно ответил Алмир. «Так что репутация Велены не пострадает. Надеюсь, на этом все?» Он обвел собравшихся требовательным взглядом. «А на свадьбу нас хоть пригласят?» — недовольно поинтересовалась Малетта. «Если Велена захочет, то пригласит. Лично я никого из вашего семейства видеть снова точно не рвусь». Алмир перевел взгляд на меня. «Ты собрала вещи?» «Вот без сомнения он сейчас ждал, что я снова начну возражать и буянить, так что придется моему отцу воздействовать магией». И, судя по взглядам, именно это предвкушали и моя мачеха сестрицей, чтобы хоть напоследок позлорадствовать. Но я ответила совершенно спокойно. «Нет», и также спокойно объяснила. «Мне нечего собирать с собой, я поеду так». Не стала пояснять, что все самое важное у меня и так с собой. Я ведь рассчитывала сразу после церемонии уехать с Эрёном. Так что в потайном кармашке платья у меня были спрятаны брошь моей мамы и значок гильдии, принадлежавший моему старшему брату. Маленькие реликвии в памяти дорогих для меня людях. А врученный источником кинжал я еще на подходе к замку спрятала в заплечной сумке за потайным камнем и намеревалась захватить, когда уже будем выходить. Если Алмир и удивился моему внезапному согласию, то вида все же не подал. «Тогда идем. Нам еще всю ночь ехать». «Так, может, стоит переночевать здесь?» — предложил господин Майер. «Или вот неподалеку есть вполне приличный постоялый двор?» «Нет, мы уедем прямо сейчас. И это не обсуждается», — перебил Алмир. Ему словно было неприятно вообще здесь находиться. «Велена, ты с кем-нибудь прощаться будешь?» «Нет», — равнодушно ответила я, поднимаясь с кресла. «Тогда идем». Алмир первым покинул кабинет. Я пошла следом, провожаемой взглядами всех присутствующих. Наверное, сейчас мачеха и сестрой ненавидели меня еще сильнее, чем когда-либо. Но я даже на отца не оглянулась. Я вообще больше не хотела никого из них видеть. Правда, Алмира я не хотела видеть еще больше, но тут уже особого выбора не оставалось. Либо я выполню волю источника сама, либо под магическим принуждением. Что ж, как я и собиралась с утра, я все-таки покинула сегодня родовой замок. И пусть я пока не представляла, что ждет меня впереди, но все же очень надеялась, что магический источник не ошибся. Проиграть сражение еще не значит проиграть войну.